Глава десятая Когда случалось нам отдыхать от городов, тихой нищей глуши Суходола, снова и снова рассказывала Наталья повесть своей погибающей жизни. И порой глаза ее темнели, останавливаясь. Голос переходил в строгий, ладный полушепот, висевший в углу лакейна старого нашего дома. Обезглавленный пришел святой к согрожанам, на руках принес свою мертвую голову, по свидетельству своего повествования. Уже исчезли и те немногие вещественные следы прошлого, что застали мы когда-то в суходоле, ни портретов, ни писем, ни даже простых принадлежностей своего обихода не оставили нам наши отцы и деды. А что и было, погибло в огне. Долго стоял в прихожей какой-то сундук, клакак задеревеневшие лысые тюлени и кожи, который был обшит он чуть ли не сто лет тому назад. Дедовский сундук с выдвижными ящиками из карельской березы, набитый обгорелыми французскими вокабулами и церковными книгами, да нельзя закапанными воском. Потом исчез и он. Изломалась, исчезла и тяжкая мебель, что стояла в зале, в гостиной. Дом ветшал, оседал все более. Все те долгие годы, что прошли над ним со времени последних событий, здесь рассказанных, были для него годами медленного умирания. и все легендарнее становилось его прошлое. Росли суходольцы среди жизни глухой, сумрачной, а все же сложной, имевшей подобие прочного быта и благосостояния. Судя по косности этого быта, судя по приверженности к нему суходольцев, можно было думать, что ему и конца не будет. Но податливы, слабы, жидки на расправу были они, потомки степных кочевников. И как под сахой, идущий по полю, Один за другим бесследно исчезают холмики над подземными ходами и норами хомяков. Также бесследно и быстро исчезали на наших глазах и гнезда суходольские. Обитатели гибли, разбегались, те же, кто кое-как уцелели, кое-как коротали остаток дней своих. И мы застали уже не быт, не жизнь, а лишь воспоминания о них, полудикую простоту существования. Все реже навещали мы с годами наш степной край, и все более чужим становился он для нас. слабее чувствовали мы связь с тем бытом и сословием, из которого вышли. Многие из соплеменников наших, как и мы, знатные древни родом. Имена наши помнят хроники. Предки наши были и стольниками, и воеводами, и мужами именитыми, ближайшими сподвижниками, даже родичами царей. И называясь они рыцарями, родись мы западнее, как бы твердо говорили мы о них, как долго еще держались бы. Не мог бы потом к сказать... что за полвека почти исчезло с лица земли целое сословие, что столько нас выродилось, сошло с ума, наложило руки на себя, спилось, опустилось и просто потерялось где-то. Не мог бы он признаться, как признаюсь я, что не имеем мы даже ни малейшего точного представления о жизни не только предков наших, но и прадедов, что с каждым днем все труднее становится нам воображать даже то, что было полвека тому назад. То место, где стояла Луневская усадьба, было уже давно распахано и засеяно. Как распахано, засеяна была земля на местах многих других усадеб. Суходол еще кое-как держался. Но вырубив последние березы в саду, по частям сбыв почти всю пахотную землю, покинул ее даже сам хозяин ее, сын Петра Петровича, ушел на службу, уступил кондуктором на железную дорогу. И тяжело доживали свои последние годы старая обитательница Суходола, Клавдия Марковна, тетя Тоня, Наталья. Сменялись весна летом, это осенью, осенью зимою. Они потеряли счет этим сменам. Они жили воспоминаниями, с нами, ссорами, заботами о дневном пропитании. Летом те места, где прежде широко раскидывалась усадьба, тонули в мужицких ржах. Далеко стал виден дом, окруженный ими. Кустарник, остаток сада, так одичал. То перепила, кричали у самого балкона. Да что лето! Летом нам рай! говорили старухи. Долгие, тяжкие были дождливые осени, снежные зимы в суходоле. Холодно, голодно было в пустом разрушающемся доме. Заметали его в юге, насквозь продувал морозный сарматский ветер. А Топили очень редко. По вечерам скудно светило и закон из горницы старой барыни, единственной жилой горницы. Жестяная лампочка. Барыня в очках, в полушубке и валенках вязала чулок, наклонясь к ней. Наталья дремала на холодной лежанке, а барышня, похожая на сибирского шамана, сидела в своей шубе и курила трубку. Когда не бывало тетя в ссоре с Клавдией Марковной, ставила Клавдия Марковной лампочку свою не на стол, а на подоконник, и сидела тетя Тоня в странном слабом полусвете. доходившим из дома во внутренности ее ледяной избы, заставленной обломками старой мебели, заваленной черепками битой посуды, загроможденной рухнувшим на бок фортепиано. Такая ледяная была эта изба, что куры, на о которых направлены были все силы тети Тони, обмораживали себе лапы, ночуя на этих черепках и обломках. А теперь уже и совсем пуста Суходольская усадьба. Умерли все упомянутые в этой летописи, все соседи, все сверстники ее. И порой думаешь, да полно, жили ли и на свете-то они. Только на погостах чувствуешь, что было так. Чувствуешь даже жуткую близость к ним. Но и для этого надо сделать усилие, посидеть, подумать над родной могилой. Если только найдешь ее. Стыдно сказать, нельзя скрыть. Могил дедушки, бабушки, Петра Петровича мы не знаем. Знаем только то, что место их возле алтаря старенькой церкви в селе Черкизове. Зимой туда не доберешься. Там по пояс сугробы, в которых торчат редкие кресты в верхушке кустов, в руче. В летний день проедешь по жаркой, тихой и пустой деревенской улице, привяжешь лошадью церковной ограды, за которой темные зеленые стенкой стоят, пекутся в зной елки. За откинутой калиткой, за белой церковью с ржавым куполом, целой рощей невысоких ветвистых вязов, ясеней, лимов, всюду тени прохлада. Долго бродишь по кустам, буграм и ямам, покрытым тонкой кладбищенской травой, по каменным плитам, почти ушедшим в землю, пористым от дождей, поросшим черным рассыпчатым мохом. Вот два-три железных памятника. Ну Так зелено-золотистые столяни, что уже не прочесть надписей на них. Под какими же буграми кости бабушки, дедушки, Бог ведает, знаешь только одно: вот где-то здесь, близко. И сидишь, думаешь, сидишься представить себе всеми забытых хрущевых, И то бесконечно далеким, то таким близким начинает казаться их время. Тогда говоришь себе Это не нетрудно, нетрудно вообразить, только надо помнить, что вот этот покосившийся золоченый крест в синим летнем небе и при них был тот же, что так же жил тело, зрело рожь на полях, пустынных и знойных, а здесь была тень, прохлада, кусты. И в кустах этих так же бродила, послась вот такая же, как эта, старая белая кляча с облезлой зеленоватой холкой, И розовыми разбитыми копытами Васильевская 1911 год